Коричневый бык В наши дни может показаться невероятным случай, когда судно, спешившее на Кубу, оказалось принесенным совсем к другому острову, на полторы тысячи миль от Гаваны. Однако следует учитывать множество обстоятельств. Это сила и коварство урагана, в котором крохотный двухмачтовый парусник оказался игрушкой стихии. И то, что не было не только спутниковой навигации, но даже обычного радио, и то, что не было у Артемида никакого двигателя, а ураганный ветер неуклонно сносил брик к югу и не пускал вперед. А кроме того, да мало ли бывало в океанах и более удивительных случаев. Стоит вспомнить книгу Жюля Верна, где юный капитан Дик Сент на пилигриме промазал мимо мыса Горн, и привел свою бригантину не к Южной Америке, а примехонько к экваториальной Африке. Конечно, дотошный читатель может возразить, что это, мол, просто роман, сочиненный для развлечения юношества. Ну а здесь что? Автор Брига Артемиды предупреждал уже, что эта повесть ни в коей мере не претендует на документальность и вполне может быть отнесена к жанру сказки. То есть хотите – верьте, хотите – нет. И все-таки факт есть факт. В ночь на 8 июня 1854 года по старому стилю российское военное судно Артемида, чудесным образом избегнув опасности в виде мелей, подводных и надводных скал и коралловых рифов, оказалось у острова Гваделупа. В бухте с длинным названием, которая была известна своими навигационными опасностями. Этот случай следует признать достоверным, поскольку, во-первых, он был занесен в вахтенный журнал Артемиды, который потом, правда, сгорел, а во-вторых, без признания данного факта невозможно раскручивать дальнейшие события. События же раскручивались так. Утро было безветренным и розовым. Эта розовость растворялась в неровных, разной плотности слоях тумана, который лежал над бухтой, в Тикю де Сакмарен, постепенно, однако, не быстро, редея и открывая окружающий пейзаж. Примерно в двух милях от Брига, на северо-востоке, виднелся на берегу городок. Возможно, в другое время он был белым и уютным, но сейчас его домики с острыми крышами как-то негостеприимно чернели в утреннем небе, за ними поднималось слепящее солнце. С севера городок видимо, тот самый -то Питер был скрыт невысоким скалистым мысом. За оконечностью мыса торчала колокольня с крестом. Правее, милях в трех, виднелась остроконечная башенка с галереей под крышей. Гриша разглядел ее в трубу, которую дал доктор. Скорее всего, это был маяк, который так мутно и неярко сигналил ночью. На другом берегу бухты, на западе, тоже милях в двух, Белели домики крохотные деревушки. Гладкая вода отливала перламутром. Над ней черными уродами торчали редкие скалы. Вляпайся в такую ночью, и конец плаванью. Доктор оставил Грише трубу, а сам поднялся к офицерам на мостик. Гриша же занял место в привычном закутке у ведущего на ют трапа. Матросы, будто ничего не случилось, занимались утренней приборкой. Только не было слышно привычных веселых разговоров. А разговор офицеров был слышен Грише хорошо. Смысл разговора сводился к тому, что следует уносить ноги. Смешно было рассчитывать на гостеприимство жителей французских владений, пускай даже владения эти всего-навсего дальняя колония наполеоновского государства. Может быть, обитатели Гваделупы еще и не слышали о войне их митрополии с Россией, но рисковать не имело смысла. Да и что морякам Артемиды было искать на этом кусочке суши, лежащем в цепи малых Антильских островов? Им нужны были большие Антилы, самый крупный остров этого архипелага — Куба. «Есть два пути», — покашливая говорил штурман Иван Данилович. Вдоль восточного берега Бастера спуститься на Зюит, обойти этот остров проливом Сент и затем через все Караибское море проложить курс к западной оконечности Кубы. Оттуда до Гаванны при нормальном ветре суточный переход, но в Караибском море интенсивное судоходство и трудно будет избегнуть нежелательных встреч. Другой путь вдоль южного берега Гранд-Тера обратно на восток. Затем на север между мысом Шато и островом Дозират. А после, склоняясь к западу, мы сможем вернуться на прежний курс. Эта дорога более длинная, но более спокойная. А Караибские воды... Право же не знаю. Я здесь раньше не бывал, слышал только, что во все времена здесь хватало всякого рода пиратов. Это была, кажется, шутка. Офицеры коротко посмеялись. Потом капитан сказал, что путь на восток и на север, в обход Гранд-Терра, предпочтительнее во всех отношениях. «Только бы не засвистело опять. Как вы считаете, Иван Данилович, возможно такое?» «Все возможно. Однако, Господь милостив, надо думать, что так больше не засвистит». «Тем не менее, пока не будем ставить деньги, решил капитан. «Большая парусность, нам здесь все равно ни к чему». Не бухта, а ловушка. Придется лавировать среди этих каменных клыков. Воистину, крокодилья пасть, а не бухта, заметил мечман Сезаров, не чуждый литературных сравнений. Одно слово «Кю» не удержался лейтенант Новосельский. Гардемарин Невзоров хихикнул и закашлялся, наверное, под взглядом командира. Доктор сказал, кстати, слово, столь полюбившееся Илье Порфирьевичу, «Имеет и другое значение — дно мешка. Сак, как известно, мешок, а морен или марин — это значит морской. Маленький морской мешок, сачок, нечто рыболовное». «Годится», — заметил Мичман Сезаров. «Дно сачка, которым французы при желании легко могут выловить мелкую русскую рыбешку». «Господа!» «Очень терпеливо», — сказал Горцунов. «Давайте же не упражняться в остроумии, а решать, как выбраться из этого мешка». «У меня предложение», — деловито сказал лейтенант Стужин, «не дожидаясь, когда подует какой-то ветер, еще неизвестно какой, воспользоваться веслами. Двигаясь на них и постоянно измеряя глубину, мы при скорости даже всего в один узел к вечеру достигнем изобаты в в 25 футов. Смотрите сами». Надо только держать не прямо на зюит, а чуть косту. Далее мы получим полную свободу маневра на безопасной глубине. — Если нам никто не помешает, — вставил лейтенант Новосельский. — Да кто же? — запальчиво воскликнул Гардемарин Невзоров. — Неужто вы думаете, что аборигены, оснастив рыбачьи лодки, бросятся в погоню и возьмут нас на абордаж? — Как знать, — сказал Новосельский, — и тогда ваши мечты сбудутся. «Господа», — опять сказал Гурцунов, — «ну честное же слово, Иван Данилович, я все время разглядываю на карте перешеек с проливом. Как вы думаете, нельзя ли обогнуть мыс, пройти мимо городка и воспользоваться этой протокой? Мы очень скоро ушли бы из Караибского моря в Атлантику, каких-то пять миль». «Мысль — это первое, что приходит в голову», — согласился штурман. Однако же такой путь совершенно невозможен. Лоцси утверждает, что протока подобна обычной мелководной реке и доступна лишь для рыбачьих лодок. Мелкие приливы гоняют по ривьер-соле воду туда-сюда, но ни в какой мере не прибавляют глубины. Да если бы даже и позволяла глубина соваться туда без лоцмана, немыслимое дело, столько препятствий. Странно, что от берега не подходит ни одна лодка. — заметил Стужин. «Неужели здешние жители столь нелюбопытны?» «Возможно, с нашими укороченными мачтами мы издалека напоминаем местную рыбачью шхуну и не вызываем интереса», — предположил доктор. «Нет худа без добра», — хмыкнул Мичман. «Какие бы ни были сейчас мачты, а флаг под гафель следует поднять», — вдруг сказал капитан. «Только... какой, господа?» Притворяться иностранцами как-то уже тошно. Да и кого мы обманем, если захотят проверить вблизи? Название с кормы не соскоблишь? Если Андреевский, получится, что мы пришли сюда с военными целями. Значит, флаг российско-американской компании, выполняя ее поручение, мы имеем на него полное право. — Может, никакой не подымать? — осторожно предложил Стужин. — Пусть кому охота ломают головы. Это вызовет лишние подозрения у тех, кто разглядывает нас с берега, — сказал капитан. Кстати, флаг рака дает нам основания считать себя не военным, а коммерческим и научным судном. Скомандовали построение на утреннюю молитву и подъем флага. Удары колокола, свист, боцманской дудки — все как обычно. Гриша в строй, конечно, не пошел, только перекрестился несколько раз, слыша молитву издалека. Потом был завтрак. К утру успели приготовить горячую кашу и чай. И, наконец, последовала команда готовить весла. Здесь началось невезение. Убранные под палубу весла великаны во время урагана перекосились между бимсами и пилерсами. Кое-где своей тяжестью разворотили крепления и теперь застревали. Вытаскивать их пришлось очень долго. Наконец достали... Закрепили на фальшбортах перед орудиями, по пять с каждой стороны. К этому времени солнце стояло уже высоко, близился полдень. И, кстати, ни одной лодки так и не появилось рядом с бригом. Лишь вдали, у самого берега, скользили туда-сюда суденышки с белыми треугольничками парусов. Старший офицер Стужин скомандовал подъем якорей. И тут обнаружилась новая напасть. Вертикальный барабан главного шпиля на баке, этакая круглая махина выше Гришиного роста, с ребрами для удержания каната и вставленными в верхнюю часть рычагами вымбовками, отказался поворачиваться. Гриша не понимал, какое там устройство, но догадался. Во время урагана что-то сместилось и заело на оси. Стужин сперва сдерживался, а потом начал орать на матросов и один раз даже съездил кулаком по заросшей скуле боцмана Дмитрича. Тот не обиделся, не до того было. Но, кажется, в свою очередь дал кому-то по уху. На помощь к дюжине матросов, которые обычно вертели шпиль, кликнули еще полдюжины. Те тоже навалились на вымбовки, тогда барабан перекосило, что-то затрещало. «Отставить!» — тонким голосом завопил Стужин. Начали рычагами приподнимать барабан. Гриша смотрел издалека, понимал, что к разозленным неожиданной бедой морякам лучше не соваться. Неподалеку стали появляться парусные лодки, но к бригу не подходили и не сигналили. Видимо, опасались чего-то. Из-за мыса появилась и ушла в море двухмачтовая шхуна без флага. Похоже, что Питер на две трети, скрытый мысом, Был все-таки приличным городом, спортом и причалами, но разглядеть это из-за мыса было невозможно. Со шпилем возились часа два. Пообедали спешно и нервно и опять взялись за работу. Наконец, Дмитрич сказал Стужину. «Кажись, встал как надо ваш бродь!» «Наконец-то!» «Ты это, Дмитрич, не злись на меня!» «Да чего там ваш бродь?» «Навались!» «Навалились!» Шпиль заскрипел, начал мотать на барабан канат левого якоря, и почти сразу раздался тревожный крик сигнальщика Назет Ости у горизонта трехмачтовое судно!